Глава 7. Оказывается, учиться — это интересно. Как хорошо просыпаться в чистой и мягкой кровати. Я чувствовал себя отдохнувшим, хотя половину ночи провел в медитации. Кто бы что ни говорил мне, но я все больше убеждался, что внутренний мир обособлен. Это только мой мир. Ты там истинный творец и созидатель. Все это, конечно, очень интересно, однако нужно вставать и собираться. Я спустился в зал бара. В этот раз там было тихо. Барман что-то наливал в свои вечные бутылки, официанты стелили свежие скатерти. Из помещения кухни доносились звуки приготовления пищи, да и запах был соответствующий. Вот уж я удивился, обнаружив за одним столиком владельца бара и мастера Лира. Они спокойно беседовали, не забывая при этом попивать какой-то напиток. «Доброе утро, уважаемые! Сказал я и подошел к их столу. А где сегодня орал? Я его с утра ждал. Здравствуй, малой. Поздоровались со мной эти разумные. Ума молча указал мне на стул. Наш орал что-то внезапно приболел, ответил мне Лир. И я решил сам заехать за тобой. Тем более уважаемый Ума меня так вкусно накормил, что я готов и дальше приезжать и забирать тебя. Могу и вечерком завозить обратно. «Торопиться мне некуда, семьи со мной нет. Так что я всегда готов поработать водителем ради возможности отведать блюда великолепной кухни нашего маэстро». Мастер Лир, что же случилось с Аралом? Ведь вчера вечером он совершенно не был болен. Да там что-то непонятное. Видимо, все-таки у него до сих пор стрессовое состояние из-за той проклятой ночи. Но он обещал, что на работу он не опоздает. Такое впечатление, что его вчера кто-то очень сильно напугал. Вы не заметили ничего такого?» Наш гигант наморщил лоб, видимо, вспоминая вечерний приезд Орала, и уверенно ответил. «Нет. Он выглядел хорошо и чувствовал себя прекрасно. Правда, куда-то торопился, слишком спешно он отсюда уехал» все время нашего разговора мне усиленно и практически незаметно подсовывали новые явства от нашего шеф повара да и с собой собрали такой огромный бокс с продуктами что его пришлось нести мастеру лиру я его не смог поднять до вечера малой весело попрощался со мной ума и пошел проводить со своими работниками так ими любимое утреннее производственное совещание Едва мы успели тронуться с места, как мастер Лир принялся мне объяснять тонкости диагностики двигателей у флаеров, платформ и глайдеров. Зачем зря время терять? Нам даже пришлось не один раз остановиться, чтобы мастер на примере работы двигателя своего глайдера мог подтвердить сказанное. В мастерской была непривычная суета и столпотворение. Множество разумных оккупировали мастерскую Рибуса. Что случилось-то, интересно? «Мастер Лира, а почему сегодня так много клиентов сюда нагрянуло? Сегодня что-то особенное?» «Ты понимаешь, малой, наш руководитель решил скупить старую технику на разборку. Вот и набежало много народу. Уж не знаю, что они тут принесли, но работы нам явно прибавятся». «Чем мы сегодня будем заниматься?» — поинтересовался я. «Тем же, что и вчера?» «Нет». «Сегодня я припишу к тебе малого диагностического дроида и еще парочку ремонтных. Будем разбирать вот это самое старье. Поверь мне, лучшей практики для тебя трудно будет придумать». «Ты, малыш, уже освоил первые технические базы знаний, так что проблем у тебя с сегодняшним заданием не будет. Если вдруг возникнут вопросы, то я с удовольствием тебе помогу», — заявил мастер. Основные технические базы изучены мной вплоть до третьего ранга. Кстати, мастер Лир, а дорого стоят эти самые базы знаний. Ну, у тебя и вопросят, смолой. Я могу назвать примерные цены у корпорации Нейросеть. Так, первый ранг это школьная программа, стоит до 1000 кредитов. Второй ранг это уровень колледжа, стоит до 3000 кредитов. Третий ранг это начинающий специалист. Стоимость таких баз знаний достигает уже 15 тысяч кредитов. Четвертый ранг — это мой мальчик, уже достаточно высокий ранг для большинства профессий в Содружестве. Он может стоить от 40 тысяч до 60 тысяч кредитов. Большинство разумных останавливают свое обучение на этих рангах. «А дальше что?» — заинтересованно спросил я. «Дальше?» — усмехнулся старый мастер. Дальше я так подробно тебе рассказать не смогу. Там такие цены, что по карману только либо корпоративным сотрудникам, либо разумным на службе Империи. Ладно, хватит об этом. Пойдем скорее, малой. Нас ждет целая куча работы. Мы зашли в наш ангар. Мастер выполнил свое обещание. Я начал осваивать управление диагностическим дроидом. Новое, неизведанное ощущение захватило меня с головой. Диагностический дроид был практически разумной машиной. На мои команды он реагировал так быстро, что казалось, это я выполняю сложные технические работы, а не дроид. Нам принесли целую гору старых агрегатов, машин и узлов. Сначала мы все это тестировали, потом разбирали и складывали в определенном порядке. Совершенно непригодный хлам шел на переплавку. Там зачастую встречались ценные металлические сплавы. Узлы, поддающиеся ремонту, откладывали в другую сторону. Ну а целые и малоиспользованные механизмы в третью. Сегодня мне очень пригодилась база знаний по ремонту и обслуживанию бытовых систем. Так здорово, когда можно взять обычный головизор, в течение нескольких минут протестировать его внутренности и вынести свое решение – ремонтировать или на разборку. Мастер Лир, а почему принесли так много мобильных сканеров? Зачем они тут? Ты знаешь, несколько лет назад один искатель совершенно случайно среди кучи старья нашел бот. Транспортник практически полностью был заполнен ценнейшими породами минералов. Искатель продал все официальным властям и заработал на этом около 4 миллионов кредитов. Практически сразу переносные сканеры стали у нас самым желанным предметом. Все, кто только мог, купили эти сканеры и бросились на пустошь искать сокровища. Большинство разумных половину сезона облазили здесь все, но кроме потерянного времени ничего не нашли. Хотя говорят, что кто-то не зря потратил время. А теперь все несут сдавать эти сканеры. Как видишь, они в рабочем состоянии, но уже никому не нужны. Вот мы их и выкупили практически по цене металлолома. Кстати, твоим старикам не нужен сканер? Они же постоянно в пустошах пропадают. Не знаю. Давайте отложим один, который получше. А когда они за мной приедут, то и спросим. Сказано, сделано. Мы нашли практически новый, крупный, но очень мощный сканер. И мне пришлось, кряхтя и обливаясь потом, тащить его в коморку мастера Лира. Отдышавшись, я продолжил свою дальнейшую бурную деятельность. «Скажите, мастер Лир, а какая у вас стоит нейросеть, и хватает ли вам ее для работы?» «Ну, какая? Естественно, нейросеть техник пятого поколения. А базы я уже давно все выучил. Ты пока нейрокомом пользуйся. Придет время, и ты выберешь себе нейросеть по возможностям». «Да, кстати», — встрепенулся мастер. У меня дома несколько общеобразовательных баз завалялось. Есть база выживания, там все о методах выживания в одиночку. В наших местах она тебе точно может пригодиться. Еще есть база колонист, там тоже содержится много чего полезного. Базы небольшие, ты быстро выучишь. Правда, старенькие они, но лицензионные. Будет возможность, потом установишь обновление». Мне они совсем не нужны, а вам молодым. Ой, как в пользу будут. Простите, мастер, но у меня нет денег, чтобы заплатить за эти базы знаний. Виновато пробормотал я. Вот ты дурья башка! Да разве я со своего спасителя смогу взять хоршевы кредиты? Пусть это будет маленький подарок тебе на память от старого техника. Спасибо огромное, мастер Лир. Тихим голосом поблагодарил я. Спасибо за подарок. — Да не за что. — Вот еще у нашего мастера Рибуса есть еще база техник городских коммуникаций. Я попрошу ее для тебя. Такая информация тоже не будет лишней. — Может, не надо спрашивать? — заволновался я. — А то скажут, что я выпросил. Неудобно это? — Неудобно ему, понимаешь. — рассердился старый мастер. — Много ты знаешь. Да нам за счастье оказать тебе и твоим старикам подобную услугу. Ладно, давай работать дальше. Посмотри сюда. Это бытовой дроид-уборщик. Модель старая, но славится своим большим запасом прочности и надежностью. Есть, конечно, и минусы. Это большое потребление энергии и частый перегрев плат. Чтобы эффективно устранить эти непотребства, нам необходимо... В этот раз мы уже сознательно уделили время обеду. Гигант Ума расщедрился на огромные порции, и его запасов с лихвой хватило, чтобы накормить весь персонал технической мастерской. Практически все работники через меня передавали Ума слова благодарности и самые наилучшие пожелания. Науку техника я постигал до самого вечера. А когда закончили, то мастер отвез меня в бар и сдал с рук на руки уважаемому мастеру Ума. Меня ждал великолепный ужин и поражающий своими размерами бочонок с компотом. «Все, дядя Ума, спасибо большое, но я уже больше не могу есть. Еще немного, и я лопну от счастья. Можно я пойду отдыхать?» Пришлось мне оправдываться перед шеф-поваром. Но не смогу я съесть очередной деликатес. «Точно ничего не будешь?» — с подозрением спросил Ума. Но, увидев мои энергичные кивки головой, смиловался. «Ладно уж, иди, малой, отдыхай. Мы пока с уважаемым мастером Лиром посидим, поговорим и вспомним старые времена». Я как можно быстрее зашагал в свою комнату, пока наш добродушный хозяин не вспомнил об очередной супервкусной штуке. Прилег на кровать, немного полежал. Ничего делать не хотелось, да и спать тоже, и я решил прогуляться около бара. Просто пройтись и размять ноги. Оставив в комнате все технические приспособления, я спустился вниз и вышел из дверей. На улице было еще светло, но температура уже начала падать. Я не собирался надолго тут задерживаться. Чуток тут поброжу и домой. Буду медитировать. Народу на улице было мало, видимо, все уже разошлись по домам. Редкие прохожие забегали в бар, выпивали несколько кружек пива или еще чего-нибудь и возвращались домой. В небе появились естественные спутники планеты, и улица казалась ярко освещенной. Подробно о них мне уже рассказывали старики. Первый спутник назывался Варук. Он выглядел заметно крупнее своего небесного собрата и был ржаво-красного цвета. Второй — Манеус. Поражал своими зеленовато-синими оттенками, и свечение от него было гораздо сильное, зато нежное и приятное. Я стоял на улице, задрав голову, и любовался необычными небесными светилами, когда неожиданно услышал визгливый юношеский голос. Смотри, братец! Да это же тот самый уродец, пожиратель вонючих крыс, которого приютили эти сумасшедшие стариканы, коим да Агал. Помнишь, вчера наш папа рассказывал об этих нищих вонючках? Они чуть не испортили торжественную встречу комиссии и столицы. Давай наваляем ему по полной за это. Я повернулся в сторону говорившего и увидел двух разновозрастных пареньков. Тот, что выглядел постарше, был тонким, как крысиный хвост мутанта, и каким-то дерганым. Зато младший кушал явно отменно. Он был толст до безобразия, на его лице было множество уродливых прыщей. Именно он и говорил эти ужасные гадости. «Простите, это вы мне говорите?» — недоверчиво переспросил я парней. Горбаш! Этот крысиный выродок еще смеет к нам обращаться!» да ему по морде, а я добавлю!» — завяжал этот жирный парень. Он сделал пару шагов в мою сторону и приготовился нанести удар. Я отпрыгнул в сторону, но из-за темноты не заметил дорожного ограничителя, споткнулся и упал на спину. Ко мне немедленно подскочили эти недоноски и начали избивать меня ногами. Толстый что-то сильно визжал, а тот, что постарше, явно старался бить меня по голове. Я пытался кричать и звать на помощь. Никто не откликнулся. Люди, видевшие нас, отворачивали глаза и стремились прочь. «Что происходит? За что?» — пронеслось у меня в голове. Удары становились все сильнее и сильнее. Мне показалось, что рука моя треснула, и я потерял сознание. Вернулось сознание внезапно. Первым, кого я сумел разглядеть, был владелец бара Ума. Рядом с ним стояли мастера Рибус и Лир. Еще несколько разумных, которых я ранее никогда не видел, находились поблизости. «Где я? Что со мной?» Мой голос звучал глухо и чужеродно. «Малой, с тобой сейчас все в порядке». — быстро ответил мне Ума. — Ты в медицинской клинике. Я попытался осмотреться по сторонам. Странное место и еще более странная ложа. Напоминает металлический ящик с прозрачной откидной крышкой. — Где я лежу? — все так же слабо спросил я. — В медицинской капсуле. У тебя была сломана рука, сильно повреждена голова и порваны мышцы ног. Сейчас с тобой все хорошо. Ты почти здоров. Это уже мастер Рибус ответил на мой вопрос. «В бар тебя занесли прохожие. Ты был в ужасном состоянии, и я немедленно отвез в клинику. Даже удивительно. Прошло всего 4 часа, и капсула подала сигнал о завершении твоего лечения. Или повреждения не были такими страшными, или у тебя, малыш, бешеная регенерация тканей», — быстро проговорил Ума. «Малыш, кто тебя так сильно избил?» Кто этот негодяй? Камеры уличного наблюдения почему-то не сработали, либо позже кто-то стер всю информацию с них. Правда, сделать в поселке это могли только строго определенные люди, у которых был допуск. Я как мог подробно рассказал, что со мной произошло. Потом попробовал описать этих парней и в конце добавил, что худого звали Горбаш, а вот толстый братец остался безымянным. Как ты сказал? Тихо спросил Ума. Горбаш? Все присутствующие в комнате переглянулись, и гигант озвучил, видимо, общую мысль: Это были турак и горбаш, сыновья нашего главы поселения Хайдера. В комнате повисла абсолютная тишина. Через несколько секунд ее резко оборвал рык гиганта Ума. Лира, отвези, пожалуйста, мальчика ко мне и побудь с ним. Мне надо кое-куда съездить. Кажется, у нас есть несколько очень интересных вопросов к нашему уважаемому главе. Чувствовал я себя довольно неплохо, хотя в душе творился полный бардак. Как я мог подвести этих людей? Как мне теперь смотреть в глаза Ума? Он все делал для меня, а я... Нет, так дело не пойдет. Нужно ему обязательно объяснить, что я просто вышел во двор размять ноги, Я не хотел всех этих нелепых приключений. Не успел я хорошенько все это обдумать, а мастер Лир уже подвез меня к бару. Пойдем, малой. Хватит тебе на сегодня. Поднимайся к себе в комнату и ложись спать. Я тут внизу посижу, а то мало ли что». «Хорошо, мастер Лир. Вы извините меня, что так получилось. Видят звезды, я этого не хотел». Все хорошо, мой мальчик». «Иди отдыхай и ни о чем не беспокойся. Мимо старика Лира без разрешения к тебе никто не поднимется». Я поднялся к себе в комнату и сразу побрел в душ. Тело после медицинской капсулы явно требовало чистоты. Чтобы отбить неприятные медицинские запахи, пришлось позаимствовать у дочери великана Ума капельку шампуня. Вот теперь я смогу отдохнуть нормально. Хотя в душе у меня был полный хаос, А как же медитация? Точно, нужно успокоиться и заняться своим внутренним я. Была глубокая ночь. В этот раз я взял из тайного кармашка пару кристаллов моего минерала. Лишним не будет, — подумал я и начал проваливаться в транс. Я погружался все глубже и глубже, но никак не мог достигнуть той точки, в которой обычно осознавал собственное я. Ветер, но не тот ветер, что теребит на улице мои волосы. Это был ветер ожидания. Кого он ждал? Меня? Так я уже здесь. Я попробовал поговорить с этим странным ветром, спросить его о происходящем. Но ветер молчал. Потом замолчал и я. Вдруг картинка моего мира моргнула, и ветер вселился в меня и понес со страшной скоростью вверх. Я оказался среди звезд. Их было очень много, они заполоняли все вокруг. Звезды мигали и переливались, некоторые ярким и веселым цветом, некоторые тусклым и настолько далеким, что даже невозможно представить, как до них можно добраться. Звезды что-то шептали мне. Я силился разобрать, что именно. Как бы я ни прислушивался к их волшебным голосам, так и не мог ничего понять. Через некоторое время я стал улавливать некий ритм, или все-таки мелодию. Это было так завораживающе и непонятно. Разве звезда может говорить с человеком? Как же мне ей ответить? Хоровод далеких и близких светил начал ускоряться, и я услышал эту мелодию, мелодию звезд. Звезды пели песню вечности, и я сам стал петь эту песню вместе с ними.